Глава 60. 16 мая. Четверг. В 8.30 Рой Грейс сидел со своей командой за столом для совещаний в отделе по расследованию особо тяжких преступлений. На четвертую доску позади него поместили несколько фотографий. Они показывали реконструкцию места преступления, которое произошло на прошлой неделе возле дома Старов в Чичестере. Оцепление, сотрудник, охраняющий место преступления, служебная машина с мигалкой и несколько полицейских. «Через неделю после того, как, по нашему мнению, был убит Стюи Стар, мы провели реконструкцию места преступления», — сообщил он коллегам. «Мы направили в этот район группу полицейских с приказом останавливать и опрашивать всех водителей и прохожих, чтобы установить, были ли они там в предыдущие среду и четверг, и видели ли что-нибудь. Операцией руководил констебль Олдридж». «Есть что сообщить, Джон». «Босс, мы побеседовали с несколькими людьми, которые были в этом районе, и записали их имена и контактные данные. Они у меня здесь». Он постучал пальцем по лежащему перед ним документу. «К сожалению, на данном этапе ни один из них не смог предоставить никакой полезной информации». Грейс поблагодарил его и доложил. «Вчера вечером я разговаривал с Алексом Коллом». Мы согласовали ряд дополнительных судебно-медицинских исследований и, надеюсь, в ближайшие несколько дней получим результаты. Наше обращение к прессе не принесло ничего нового. Обход домов на прошлой неделе также ничего не дал. Данные камер видеонаблюдения и системы распознавания автомобильных номеров оказались бесполезны. Ничего не добились мы и в ходе разведывательного рейда, нацеленного на борьбу с наркотиками. Так что в данный момент мы изо всех сил пытаемся найти хоть одного свидетеля». Кто-то наверняка что-то видел. Мы считаем, что нападение совершили по меньшей мере два человека. Кто-то обязательно заметил бы, как они подъехали и вошли в здание или покинули его». После летучки Грейс вернулся в кабинет. Вскоре в дверях появился Норман потинг «Хочу сообщить кое-что, шеф», — сказал тот, входя в кабинет Роя Грейса. «О нашем одноглазом монстре». Отдел по расследованию особо тяжких преступлений в сурии и Сусексе трижды переезжал из одного здания в другое за прошедшие три года. Сначала из Сусекс-хауса в здание бывшего общежития полицейского управления, а затем в дом неподалеку. По крайней мере, с благодарностью думал Грейс. «Теперь у меня есть собственный рабочий стол в личном кабинете и стол для совещаний, хотя за ним могут уместиться лишь четверо очень стройных людей». «Одноглазый монстр?» «Ты совсем меня запутал, Норман». Он пригубил вторую чашку крепкого кофе, хотя было только начало девятого. «Доктор Крисп!» «А -а -а -а, наконец понял Грейс. «Рассказывай. Но для начала как дела?» Грейс вспомнил, что не разговаривал с ним с тех пор, как тот завершил лечение от рака простаты. потинг помахал пальцем в воздухе. «Все путем!» «Просто пришло время впустить в свою жизнь новую женщину, и я думаю, что нашел ее». «Серьезно?» «Я встретил потрясающую девушку, и, возможно, снова влюбился, Рой», — поделился Поттинг, садясь за стол. «Как здорово!» — улыбнулся Грейс, хоть и с некоторым сомнением. «За десять лет, что они с Норманом проработали вместе, он проникся к нему большим уважением, как к следователю убойного отдела» но несколько меньшим, как человеку, способному трезво подойти к выбору потенциальной спутницы жизни. Впрочем, было одно роковое исключение. В его команде работала замечательная женщина, прагматичная, заботливая, какой заслуживал Норман. Но она героически погибла, причем вне службы, когда вошла в горящее здание, пытаясь спасти девочку и собаку, попавших в огненную ловушку». До нее, по мнению Грейса, личная жизнь Нормана Поттинга была полна катастроф из-за того, что он выбирал совершенно неподходящих женщин. Худшей из них была тайская аферистка. С ней следователь познакомился в интернете, и та его обчистила. Но Рою было приятно услышать радость в голосе Нормана. Он долго горевал, и хорошо, что теперь решил двигаться дальше. «Расскажи о ней». «Она из Швеции, Рой», — с мечтательным видом протянул Норман Поттинг. — Зовут Керстин свенсон Шикарная, очень остроумная. Удивительно, я никогда не думал, что в моем возрасте встречу такую, как она. — А сколько ей лет? — Двадцать восемь. — А ты не слишком много на себя берешь? — шутливо поинтересовался Рой. — Ну, разве что чуточку, — просиял Поттинг. — Сколько раз вы с ней виделись? — Ну, это не так просто, — покачал головой Поттинг слегка краснея. «Она живет в Швеции, в городке Сунцваль». «Где вы с ней познакомились?» «Ох!» — потинг вдруг вновь покраснел и ответил уклончиво. «На самом деле мы еще не встречались, Рой, я имею в виду физически». «А кто вас познакомил?» «Мы познакомились онлайн». «На сайте знакомств?» «Да», — застенчиво сказал потинг В голове Грейса зазвенели тревожные колокольчики. «Ладно, а когда вы собираетесь встретиться физически?» И снова потинг казался смущенным. «Ну, мы должны были встретиться в прошлую пятницу. Она собиралась навестить меня. Но по дороге в аэропорт попала в автомобильную аварию. Какой-то слабоумный затормозил прямо перед ней. Судя по всему, машина сильно пострадала». «Серьезно?» Грейс изо всех сил старался, чтобы его голос не звучал скептически, но это было непросто. А машина, поди, принадлежит ее престарелой матушке, и это ее единственное средство передвижения. И Керстин выяснила, что она не застрахована. — Все совсем не так, шеф! — Очнись, Норман, очнись! — крикнул он так громко, что сержант вздрогнул. — Операция «Лиссабон»! Припоминаешь? в этом деле, когда в октябре прошлого года мы поймали мошенников, заводивших знакомства через интернет?» «Да». «Тут другое, честно». «Керстин, она что надо». «Да и я не Джонни Форд Уотер». Путинг имел в виду майора в отставке, с которым его отправили поговорить в аэропорт Гэтвик. Мужчина лет пятидесяти, вдовец, в зале прилета ожидал, когда появится любовь всей его жизни, немка, которая прибыла из Мюнхена». Поттингу пришлось сообщить майору, что этой женщины на самом деле не существует. И что прискорбно, Форд Уотер отправил ей более четырехсот тысяч фунтов стерлингов. Все, что у него было до последнего пенни. «Правда?» «Правда, шеф! Даже если бы она попросила денег, чего она не сделала, я бы не одолжил ей ни пенни, пока мы не встретимся. Она прилетает на этих выходных». «Ладно, удачи». Грейс в отчаянии посмотрел на него. «Но только не отступая от своего решения и не посылай ей ни гроша, пока не встретитесь, и ты не убедишься, что все в порядке. Хорошо?» потинг кивнул с мечтательным видом по уши влюбленного человека. «Так ты сказал, есть новости о нашем одноглазом монстре?» «Да. Сотрудники тюрьмы в Льюисе думали, что это сокамерник ткнул его в глаз. Но заключенный все категорически отрицал, и теперь у них есть записи камер видеонаблюдения». Крисп сам напал на него без всякой на то причины. Затем в какой-то момент во время драки вытащил шариковую ручку и ударил сам себя ею в глаз. Он что, спятил?» — нахмурился Грейс. «Не думаю», — покачал головой Поттинг. «Шел разговор о том, чтобы перевести его в тюрьму строгого режима. Если он пронюхал об этом, я, зная его прошлых фокусах с побегами, предполагаю, что все это — часть плана». «Как я понял, они хотят оставить его в лондонской больнице, по крайней мере, до конца недели, предлагая усилить охрану». «Хорошая мысль», — кивнул Грейс и озорно улыбнулся. «Вот что я тебе скажу. Сходи да предложи этому помощнику главного констебля, Пью». «Думаете, стоит, шеф?» «Определенно». Потинг взглянул на часы. «Мне пора, шеф, надо позвонить моей шведке». Он поспешно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь Грейс в замешательстве покачал головой и глубоко вздохнул. Не прошло и нескольких секунд, как дверь распахнулась, и он увидел на лице Нормана широкую сияющую улыбку. — Кстати, шеф, я пошутил насчет Керстин. Она не моя девушка. Мы работаем с ней по делу о мошенниках, которые разводят влюбленных. Им занимается сейчас шведская полиция видели ли бы вы свое лицо вы же мне почти поверили рой схватил журнал и запустил им в потинга а тот нырнул в коридор и захлопнул дверь